Глава 6. К вечеру план взятия архива был готов, но меня в него не посвящали. Во избежание, как сказал Райзен. Оказывается, пока я расходовала силы, пытаясь спасти королевского мага, мой дуэргер прогулялся до магистрата, осмотрелся по сторонам и накупил целый мешок снеди. Причем не каких-нибудь лепешек из овса, а самых настоящих сдобных булочек из тонкой, как пыль пшеничной муки, дюжину вареных яиц, увесистый копченый окорок и корзину зимних яблок, от которых исходил дуряющий аромат лета. Яблоки оказались слегка подгнившими, в червоточинках, наверняка стоили дороже окорока, ведь мало кому удавалось сохранить фрукты до самой весны. Тиран минро любезно позволил воспользоваться сундуком, оставшимся на память от супруги. После недолгих раздумий я присвоила себе милое платье из тонкой коричневой шерсти, вязаные челки, легкие прюнелевые бешмачки на толстой кожаной подошве и нижнюю рубашку, расшитую по подолу и вороту красным орнаментом. Неизвестная мастерица искусно вплела в узор древние руны, пророчащие долголетие и достаток. Но, как я уже знала, они не спасли жену Минро от преждевременной смерти. Новое платье пришлось как раз в пору, словно было шито именно для меня. Оска нагрела воды в большом закопченном чане, и я наконец-то смогла помыться. Правда, купаться пришлось в кухне, где было хорошо натоплено, и вместо ванны использовать дубовую бочку, но вода была приятно горячей. Домашнее мыло пахло лавандой, а на лавке ждала чистая одежда. Накупавшись волю, я окатила себя прохладной водичкой из ведра и тщательно вымыла голову. После этого вытерлась, надела рубашку и села у огня, распустив волосы по плечам. Вскоре они высохли и опять превратились в густую длинную массу, лезущую в рот и в глаза. Единственное мое украшение требовало слишком много ухода, поэтому я привычно заплела косу, перевязала конец замшевым шнурком и решила, что этого хватит. И вот теперь я сидела на кровати, выспавшаяся, отдохнувшая и одетая во все чистое и весело опустошала мешок, то похрустывая яблочком, то закусывая яйцом под изумлённо восхищёнными взглядами всей компании. «Вот это аппетит!» — покачал головой Кэлпи, когда я вслед за сдобной булочкой надкусила сначала яблоко, а потом мокорок. Но я была такая голодная, а покупки так вкусно пахли, что мой рот без конца наполнялся слюной, а руки сами тащили в рот все, на что падал взгляд. Черный кот лежал на подушке, лениво помахивая роскошным хвостом. А Реналь сидел на полу, скрестив ноги, и не сводил с меня восторженного взгляда. А Райзен, пристроившись на единственном стуле, закинул ноги на стол и меланхолично полировал кинжалы промасленной ветошью. «Потише, малышка, ты так и мешок проглотишь!» Попробовал подколоть меня дуэргар Еще пару часов, я бы начала бы грызть подмётки!» Пробручала я с набитым ртом. «Может, я и Ферри, но, но тело-то у меня человеческое и хочет есть хотя бы раз в день!» «Ладно, это камень в мой огород!» Он поднял руки, показывая, что понял намек. «Но ты тоже хороша. Смешала мне все карты». «И каким то образом?» «Я же оставил тебя в кровати, не так ли?» «И рассчитывал найти там же. Думал, к тому времени, как я вернусь, ты уже придешь в себя и сможешь держаться на ногах. Мы бы с тобой прогулялись на ярмарку. Отсюда очень легко попасть в ярмарочный городок. Правда, не через главные ворота остыло, но нам это только на руку». «А ты что учудила?» Я невольно отвела взгляд. «У тебя хватило ума не только израсходовать почти все силы на лечение этих двух...» Райзен, не глядя, махнул рукой в сторону Кэлпи, «Но и поставить на уши всю эту богадельную. Ты хоть знаешь, как теперь тебя называют? Этьерна Магичка! Бедный старик принял тебя за одну из тех магов-отступников, что скрываются от всевидящего королевского учета». «И не удивлюсь, если скоро о тебе узнают другие отщепенцы, прячущиеся в этих трущобах». «Это произошло случайно. Мои слова прозвучали как нелепое оправдание, причем я сама уже поняла, насколько необдуманно поступила, раскрыв свои магические способности. Ведь любой из местных жителей мог выдать меня дознавателем за пару золотых. «Но я ни о чем не жалею», — тут же добавила я. «Я целитель, это сильнее меня». Ну ладно, ты откачала Фемора и Келпи, хотя первому стоило бы еще немного помучиться, а второго надо было всего лишь бросить воду, он сам бы пришел в себя. Я рассчитывал вернуться из города и вывести лошадку под падусцы до ближайшего пруда, но ты меня опередила. Подождите, я остановила его с трудом, проглотив застывший в горле кусок. Вы были в городе? А как же маги? Вы же говорили, что они могут вас опознать. Райзен усмехнулся, глядя, как блестит и переливается отполированный клинок. Потом осторожно попробовал пальцем остроту лезвия и, наконец, соизволил взглянуть на меня. Королевские псы тоже люди. Магия сделала их сильнее, но не добавила ума. Они такие же самоуверенные болваны, как и их драгоценный король. На всех городских воротах стоят усиленные караулы, проверяют каждого от мала до велика, перетряхывают все обозы, но только те, что въезжают. «Дознаватели уверены, что тебя в городе нет, но ты вот-вот появишься. На улицах тоже есть патрули, только в штатском. Они стараются смешаться с толпой, но я чую их за милю. Пару раз наткнулся на такой вот патруль, но уйти было очень легко. Меня может раскусить только сильный менталист, остальные мне не страшны». «Значит, кроме менталистов вам бояться здесь нечего», — подвела я итог. Улыбка сползла с лица Райзена, взгляд сделался серьезным и даже колючим. «Запомни, не стоит говорить Дуэргору, что он чего-то боится. В нашем языке отсутствует само понятие «страх». Те, кто боятся, не выживают». Я ошарашенно кивнула и на всякий случай подтянула к себе кота. Тайрук недовольно выпустил когти, но тут же убрал и ленивым клубком свернулся у меня на коленях. Сильный и обученный менталист может учуять под моей личиной магию Фейри. Но и только. Вряд ли я позволю ему позвать на помощь. А один он со мной не справится. Там у ворот я не стал рисковать. Все-таки было бы неразумно лезть напролом прямо в западню. Но теперь у нас есть преимущество. Никто не знает, что мы уже в городе, так что эффект неожиданности играет нам на руку». Он встал привычным жестом загнал кинжалы в ножны, висевшие у него на бедрах, и передернул плечами, накидывая иллюзию. За окном давно уже стемнело, в глиняной плошке на столе коптил подоженный фитиль, по стенам и потолку танцевали диковинные тени. Нам пора! Эти два слова прозвучали как приказ: вскочил на ноги Кэлпи, оскалив рот в предвкушающую ухмылке. Черный кот спрыгнул с моих колен, и на полу у моих ног моментально увеличился для своих настоящих размеров чернокожий фамор. «Я надеюсь на твое благоразумие. Я поставил охранки от вторжения снаружи, но не буду тебя закрывать. В случае чего ты сможешь выйти из комнаты. Но не стоит этого делать. Ложись спать!» Это было сказано настолько безапелляционно, что я лишь кивнула, окидывая мужчин тоскливым взглядом. «Когда вы вернетесь?» — не удержалась от вопроса. «Как только найдем то, что нам нужно...» Пару секунд мы с Райзеном смотрели друг на друга, причем, кроме него, я не видела больше никого и ничего. Ни Тайруга, ни Ариналя, ни закопченных стен, ни нищей обстановки, ни раскатившихся по столу яблок. Словно некая сила связала нас, не давая отвести взгляд, и воздвигла вокруг непроницаемую стену, отрезая от всего мира. Шумно выдохнув, Райзен шагнул ко мне. Я почувствовала его руки у себя на плечах, а потом на талии. Он сжал меня так, будто боялся, что я исчезну. Притянул к себе, силой вдавливая в свое тело и губы. Жесткие, сухие, вечно изогнутые в сардонической усмешке с необычайной нежностью вдруг коснулись моего рта. Всего одно мгновение, и он оттолкнул меня, задыхающуюся от разливавшегося по телу тепла, и вернулся к Фамору и Келпи. Я шлепнулась на кровать, изумленно поднесла пальцы к губам и застыла, глядя, как на моих глазах разворачивается портал в сумеречной земли. Тускло поблескивая, из небытия возникла серо-стальная воронка и тут же сомкнулась абсолютно беззвучно. Я осталась одна.